Глава восемнадцатая Эстер сидела в своем будуаре у открытого окна. Она сама задула свечи, потому что хотела, чтобы ее окружала эта бархатная темнота. За ужином ее муж взволнованно выспрашивал у Эмили об инциденте со сгнившими перилами. Все еще бледная Эмили ему отвечала. Сама Эстер помалкивала и была рада, когда смогла под благовидным предлогом наконец-то уйти к себе. Она сидела в темноте, вдыхала аромат ночных цветов из сада и вспоминала всех известных ей убийц. Некоторые из них когда-то были вполне уважаемыми людьми, но все они дошли до такого момента в жизни, когда у них возникла мысль, которая прежде, пока они еще были уважаемыми людьми, возникнуть просто не могла. Мысль, которую они поначалу от себя гнали. Она была уверена, что эти изменения происходили медленно. Поначалу мысль, идея, казалась дикой и даже смешной, что-то вроде злой шутки. Потом эта злая шутка все вспоминалась и вспоминалась, пока не переставала казаться смешной и над нею не начинали размышлять. Такое всегда случается, когда чего-то очень хочешь или, напротив, не хочешь. Когда сама мысль о том, что ты не можешь чего-то получить или, напротив, вынужден с этим жить, становится непереносимой, доводит тебя до безумия. Мужчина, который ненавидит женщину, но не может от нее избавиться — ненавидит ее лицо, ее взгляд, прическу, звук ее голоса, эхо шагов, которого сводит с ума ее близость и мысль о том, что он никогда не освободится от всего этого. Мужчина, который когда-то был вполне обыкновенным, сравнительно покладистым и разумным, постепенно доходит до состояния, при котором удар ножом, выстрел, да и просто удар чем-то тяжелым, кажется не только приемлемым, но неизбежным решением. Или возьмем, например, людей, долго терпевших обиду, людей, терзаемых желаниями и достигших точки, после которой они решили взять силой то, в чем судьба им так долго отказывала. Мысли бурлили у нее в голове, она испытывала даже что-то вроде легкой лихорадки, сидя здесь в тишине и покое ночи. Она неделями жила в страшном напряжении, и ее чувства, казалось, утратили всякую связь с действительностью. Она знала слишком много, но при этом ни в чем не была уверена. Они с Аликом оба были из тех, кто начинает с дурной шутки, затем вовлекаясь в нее все глубже и глубже. Было невозможно не думать о том, что могло бы им принадлежать, и о том, чего они могут лишиться навеки. Если бы сегодня не проверили вдруг перила, то уже сейчас эта здоровенная, тупая Эмили Уолтерхерст мирно покоилась бы среди водорослей. «Нас всех ждет неминуемый конец», — сказала себе Эстер. И ведь все было бы кончено за минуты. Говорят, это совсем даже и не больно». Губы у нее искривились, она стиснула коленями дрожащие руки. «Это мысли убийцы», — пробормотала она раздраженно. «А ведь я никогда не была плохой». Перед ее мысленным взором возник образ Эмили, лежащей в глубине среди темных водорослей. Шпильки выпали из каштановых волос, и пряди их накрыли белое лицо. А ее глаза... Они широко открыты и смотрят сквозь толщу воды. Или полузакрыты. А это детская улыбка, которая казалась такой странной на лице взрослой женщины. По-прежнему ли она улыбается, словно спрашивает. Люди, что я вам сделала, почему я должна была утонуть? Эстер была уверена, что на лице утопленницы застыл бы именно этот вопрос. А как же ей везло? Уже один ее радостный взгляд любого мог довести до бешенства. «Да, но почему?» Почему она не имела права быть счастливой? Она всегда старалась быть любезной и всем помогать. Она была до глупости доброй. А когда она привезла эти вещички из Лондона, Эстер, как не противно ей было об этом вспоминать, даже прослезилась и расцеловала ее. У Эстер до сих пор стояли в ушах ее простые слова. «Не благодарите меня, не надо. Давайте просто вместе порадуемся». «И все-таки...» Она могла бы теперь покоиться на дне пруда, среди водорослей. И всем бы это показалось несчастным случаем, хотя никакой случайности бы не было. В этом она точно уверена. И четко представив себе все, что последовало бы потом, Эстер вздрогнула. Она почувствовала, что ей не хватает воздуха и вышла в сад. Она была не в силах перенести мысль о том, что оказалась нитью в паутине, которую не собиралась плести. Нет, нет, у нее случались приступы отчаяния и моменты, когда она испытывала злобу. Но ничего подобного она не имела в виду. Она почти надеялась, что если уж и суждено случиться чему-то нехорошему, чему-то ужасному, то она ничем не могла бы этому воспрепятствовать. Почти. Ах, о таком просто невозможно думать. Идя по заросшей травой тропинке к скамейке под деревом, она казалась себе слишком маленькой, ничтожной, слишком молодой и безнадежно испорченной. Самое спокойствие и тишина ночи приводили ее в ужас, особенно когда раздавалось ухо совы или крик какой-то еще ночной птицы. Она, наверное, целый час просидела в темноте. Могучие ветки дерева скрывали ее ото всех. Потом она говорила себе, что ее, видно, привели и удержали на этом месте в созданном ветвями убежище высшие силы, потому что она точно не должна была там оказаться и стать свидетельницей тому, чему стала. Когда она, наконец, вышла из своего убежища, задыхалась от ужаса. Она прокралась в комнату, дрожащей рукой зажгла стоявшую у постели свечу, и ее зыбкий свет выхватил из темноты, искаженная гримасой страха смуглой личико, потому что там, под деревом, она услышала рядом с собой чей-то шепот и заметила, как за укрывавшими ее ветвями мелькнуло что-то белое. Она прислушалась. В простоте своей Эмили Уолдерхерст не могла не порадоваться, что кого-то из находившихся рядом с ней покинуло мрачное настроение. На следующее утро за завтраком Эстер, казалось, забыла о своем вчерашнем дурном расположении духа и демонстрировала Эмили и дружелюбие, и теплоту. После завтрака она увлекла Эмили в прогулку по саду. Эстер еще никогда не выказывала к ней такого интереса. Она задавала ей бесконечные вопросы, некоторые на грани интимности. Они долго разговаривали, и Эмили подумала о том, Как мило со стороны миссис Осборн так беспокоиться по поводу ее здоровья и состояния духа, так интересоваться бытовыми подробностями, вроде того, как ей готовят, да как подают, как будто это имело хоть какое-то значение. И как несправедливо с ее, Эмили, стороны было полагать, будто миссис Осборн совершенно не интересует, как долго еще лорд Уолдерхерс намеревается отсутствовать. Оказывается, ее это очень заботило, и она считала, что ему следует вернуться как можно скорее. «Пошлите за ним!» — вдруг сказала она. «Пошлите за ним сейчас же!» Серьезность, которая была написана на ее смугло маленьком личике, растрогала Эмили. «Как это замечательно, Эстер, что вы так обо мне беспокоитесь! Я и не подозревала, что это для вас так важно!» «Он должен вернуться!» — повторила Эстер. «Вот и все! Пошлите за ним!» «Я вчера уже написала ему!» — смущенно ответила Эмили. «Я перенервничала!» «Я тоже перенервничала», — ответила Эстер. И Эмили поняла, что так оно и есть, по нервному смешку, который вырвался у Эстер. Во время пребывания Осборна в Полстри женщины, естественно, часто виделись, но в последующие два дня они почти не расставались. Теперь, когда Эстер продемонстрировала ей все свои лучшие черты в качестве подруги и компаньонки, Эмили чувствовала себя намного уверенней. Но кое-что укрылось от ее внимания. она не заметила что миссис Осборн не спускает с нее глаз и не оставляет ее одну, доверяя ее только заботливым рукам Джейн Куб. «Признаюсь вам как на духу», — заявила миссис Осборн, «что я чувствую ответственность за вас. Я вам раньше об этом никогда не говорила. Мне само это кажется немного чрезмерным, но так мне спокойнее». «Вы чувствуете за меня ответственность?» с удивлением переспросила Эмили. «Совершенно верно» с непривычной категоричностью ответила Эстер. «Вы представляете собой очень большую ценность. олдерхерсту следует быть здесь. У меня самой не так много сил, чтобы позаботиться о вас». «Это я должна о вас заботиться», — серьезно, но с чувством произнесла Эмили. «Я старше и сильнее, и чувствую себя лучше, чем вы». Эстер разразилась слезами, чем в немалой степени испугала Эмили. «Тогда...» «Делайте так, как я вам говорю», — сквозь слезы проговорила она. «Никуда не ходите в одиночку. Пусть Джейн Куф всегда будет с вами. С вами уже чуть не случилось два несчастья. И пусть Джейн спит у вас в гардеробной». По спине у Эмили пробежали мурашки. На нее вновь нахлынуло это странное ощущение опасности, которое она почувствовала, когда увидела в липовой аллее испуганную Джейн. «Обещаю», — ответила она. «Но уже на следующий день». Вся картина предстала перед ней во всей своей чудовищной полноте. Картина такой ужасной нечеловеческой жестокости, что она оказалась почти гротескной. Правда выглядела тем более нереальной, что открылась она ей в тишине и покое, украшенного цветами бодуара миссис Осборн, у выходящего в благоухающий сад окна. В этот день Эмили наконец-то заметила нечто новое. Эстер наблюдает за ней. Эстер чего-то боится. И это открытие, ощущение ненормальности происходящего, возродило и ее страхи. Ей казалось, что вокруг нее вырастает какая-то невидимая стена, отгораживающая ее от остального мира. Тот день они с Эстер снова провели вместе. Погода стояла прекрасная, сад купался в лучах послеполуденного солнца. Они читали, разговаривали. В основном говорила Эстер. Она рассказывала об Индии. Истории были любопытные, забавные, интересные. Видно было, что они ее волновали. Пришло время вечернего чая. Эстер ненадолго отлучилась. В это время слуга внес под нос совсем готовым для чаепития. Он нес его с той забавной торжественностью, с которой некоторые слуги мужского пола выполняют даже самые малые домашние обязанности. В последнее время они часто пили чай в будуаре Эстер. Правда, леди Уолдерхерст предпочитала чаю стакан молока, так как миссис Куб уверила ее, что чай нервирует. Эмили села за столик, налила чай в чашку для Эстер. Она знала, что та скоро вернется, и хотела, чтобы все уже было для нее готово и стала ждать. В коридоре послышались шаги миссис Осборн. Дверь открылась, и в этот миг Эмили поднесла к губам стакан с молоком. Потом она не могла даже точно описать, что произошло. Она только помнила, как Эстер метнулась к ней, выбила стакан у нее из рук, и он, проливая содержимое, покатился по полу. Миссис Осборн стояла перед ней, сжимая и разжимая руки. «Вы это пили!» — воскликнула она. «Не успела!» — растерялась Эмили. Эстер Осборн без сил опустилась в кресло и, наклонившись вперед, закрыла лицо руками. Казалось, она на грани нервного срыва и сдерживается лишним мыслимым усилием воли. Леди Олдерхерст сама стала белой, как молоко, однако сидела спокойно и молча смотрела на Эстер. «Подождите, пожалуйста, подождите», задыхаясь, проговорила Эстер. «Подождите, пока я приду в себя, я расскажу вам все, я расскажу». «Хорошо», — слабым голосом ответила Эмили. Ей показалось, что она просидела так минут двадцать, не меньше, молча глядя на тонкие руки, которыми закрывалась Эстер. Но на самом деле прошло от силы пять минут, прежде чем миссис Осборн опустила руки и нервно сжала их между коленями. Она заговорила очень тихо, чтобы никто со стороны не мог ее расслышать. «Вы понимаете?» — спросила она. «Что вы означаете для нас, для меня и моего мужа?» Эмили покачала головой. Ей это показалось проще, чем произнести хоть слово. Так она была поражена. «Да, думаю, что не понимаете. Вы, похоже, вообще ничего не понимаете. Может, потому что вы так невинны, а может, потому что так глупы». Вы представляете собой то, что мы имеем право ненавидеть больше всего на свете?» «И вы тоже меня ненавидите?» Переспросила Эмили, чтобы хоть как-то протянуть время, пытаясь внутренне приспособиться к этой чудовищно невероятной ситуации. понимая однако, что это совершенно бессмысленный вопрос. Порой да, а порой нет, к удивлению для самой себя. Она помолчала, глядя вниз, будто силясь прочесть на ковре ответ. «Ответ!» а потом снова подняла глаза и продолжала приглушенным голосом. «Когда я не испытываю к вам ненависти, думаю, это происходит потому, что мы обе... мы обе женщины в особом положении». Но перед этим все было по-другому. В глазах Эмили появилось то самое выражение, которое Уолдерхерст однажды сравнил с выражением глаз той милой зверушки, которую он видел в зоопарке. Из этих глаз выкатились две чистые и честные слезы. «Вы можете мне навредить?» — нерешительно спросила она. «Вы можете позволить другим нанести мне вред?» Эстер наклонилась еще дальше вперед. Глаза ее яростно сверкали, она вся дрожала. «Да неужели вы не понимаете? Как вы не видите? Если бы не вы, то мой сын стал бы маркизом Олдерхерста. Мой, а не ваш!» «Я понимаю, понимаю», — пролепетала Эмили. «Слушайте», — сквозь зубы продолжала миссис Осборн. «Пусть так, но есть вещи, которые я не могу вынести. Я думала, что могу, но нет. И неважно, почему. Скажу вам правду. Вы значите собой слишком многое. Вы — громадное искушение. Поначалу никто ничего не планировал. Все происходило постепенно. Видеть, как вы улыбаетесь, как вы радуетесь, как вы обожаете эту чопорную свинью у Олдерхерста, это было невыносимо. И в наших головах начали возникать всякие идеи». Они стали развиваться, разрастаться, потому что их постоянно что-то подкармливало. «Если Олдерхерст приедет домой...» Леди Олдерхерст положила руку на лежавшее перед ней на столе письмо. «Я получила от него утром известие», — сказала она. «Его отослали в горы, потому что у него случилась небольшая лихорадка. Ему прописали покой. Так что, как видите, он пока не может приехать». Она дрожала, несмотря на то, что приказала себе сохранять спокойствие. «Что было в молоке?» — спросила она. «Тот индийский корень, который Амира давала деревенской девушке. Вчера ночью я сидела под деревом и слышала, как они об этом говорят. Об этом корне знают только индийские женщины, и то немногие». В словах, которые затем произнесла бедная леди Уолдерхерст, была какая-то особая серьезность. «А вот это, — сказала она, — было бы самым страшным и жестоким поступком из всех. Миссис Осборн встала и подошла к ней вплотную. «Если бы вы поехали кататься на Фаустине, с вами случился бы несчастный случай. Вы могли бы погибнуть или выжили бы, но все равно это был бы несчастный случай. Если бы вы вышли на лестницу до того, как Джейн Куб заметила сломанную балюстраду, вы бы погибли, и это снова был бы несчастный случай. Если бы вы облокотились на перила на мостике, вы бы утонули, но и в этот раз...» «Никого ни в чем нельзя было бы обвинить». Эмили судорожно вздохнула и высоко подняла голову, как будто хотела подняться над растущей вокруг нее стеной. «И ничего нельзя было бы доказать», — сказала Эстер Осборн. «Я жила среди этих людей, я знаю. Если бы Амира ненавидела меня, и я не могла бы от нее избавиться, я бы умерла от совершенно естественных причин». Она наклонилась и подняла с ковра пустой стакан. «Хорошо, что он не разбился», — сказала она и поставила стакан на поднос. «Амира подумает, что вы выпили молоко, но оно не причинило вам никакого вреда. И вы в очередной раз избежали смерти. Это ее напугает». Эстер вдруг расплакалась, как ребенок. Сквозь рыдания она приговаривала. «Ничто меня не спасет. Мне придется возвращаться. Придется возвращаться». «Нет, нет!» — вскричала Эмили. Молодая женщина вытерла слезы кулачками. «Сначала, когда я вас ненавидела, проговорила она чуть ли не с обидой, я думала, что смогу позволить всему идти, как идет. Я просто наблюдала и наблюдала. Но это оказалось для меня слишком невыносимым. Я сломалась. Думаю, я сломалась как-то ночью, когда почувствовала, как у меня где-то в боку стало что-то биться». Эмили встала. Она стояла очень прямо, почти как тогда, в тот памятный день на вересковой пустоши, когда мисс Фокситон также поднялась и встала перед маркизом Олдерхерстом. На нее вдруг снизошел странный покой. «Что же мне делать?» — проговорила она ровным голосом, как будто спрашивала совета у хорошего друга. «Мне страшно. Скажите мне». Маленькая миссис Осборн тоже стояла прямо и смотрела на нее снизу вверх. У нее вдруг мелькнула совершенно не относящаяся к делу мысль. Она вдруг подумала как высоко эта глупая женщина держит голову, как гордо сидит эта голова на ее широких плечах и как похоже она сейчас на изваянную кем-то из Королевской Академии Искусств Венеру Милосскую. «Боже, какая нелепая мысль! О чем я только думаю?» белькнула у нее в голове. «Уезжайте», — сказала она, — «все происходящее выглядит, как дурная пьеса. Но я знаю, о чем говорю. Скажите всем, что уезжаете за границу, что вам так посоветовали». Сохраняйте спокойствие, как будто ваш отъезд — обычное дело. Просто спрячьтесь где-нибудь и призовите мужа домой, как только он сможет передвигаться. Эмили Олтерхерст провела рукой по лбу. Это действительно похоже на какую-то пьесу. Довольно неприличную. Эстер расхохоталась. Еще какую неприличную? Рассмеялась она вовремя, потому что открылась дверь, и в будуар вошел Алик Осборн. «О чем таком неприличном вы тут говорите?» — осведомился он. «Я кое о чем рассказывала Эмили», продолжая слегка истерично смеяться, пояснила Эстер. «Но вы еще малые слушать такие вещи. Вам можно рассказывать только приличное». Он улыбнулся, похожий на оскал улыбкой. «Вы тут что-то разбили?» спросил он, глядя на ковер. «Это я виновата», сказала Эстер. «Пролила чай с молоком. На ковре останется пятно, и это тоже неприлично». Она росла среди туземных слуг и научилась врать, не моргнув глазом у неё всегда находилось соответствующее оправдание.